Глава 36. Логан не знал, сколько пролежал в гостевой спальне Джоан, когда снаружи до него донесся звук удара о металл. Тот не был достаточно громким, чтобы разбудить его окончательно, и, если бы не реакция собаки, он снова отошел бы ко сну. По всей видимости, шум насторожил Самсона, и он, быстро зевнув, вскочил на лапы и засеменил из комнаты. Из любопытства Логан сдернул себя покрывало, схватил фонарик и двинулся следом. Добравшись до конца коридора, он завернул за угол, войдя в гостиную, и заметил пса у окна. Тот просунул морду между висевшими занавесками. И только сейчас он три раза коротко гавкнул, будто пробурчал себе что-то под нос. Логан выключил фонарик раздвинул занавески и прислонился к окну, чтобы выяснить, что же так встревожило собаку. Чуть дальше по дороге виднелись огни. Пары машины. Стоило ему сфокусироваться, и, несмотря на яркий свет, он понял, что в почтовый ящик Джоан врезалась машина, отчего ящик немного накренился. Колеса машины вращались, но она не сдвинулась с места. Однако водитель продолжал давить на газ, как будто усиленный рев двигателя мог устранить проблему. Несмотря на простую истину, машина застряла. Дверь со стороны водителя отворилась, из нее выбрался мужчина, который прежде чем восстановить равновесие, едва не свалился с ног. И Логана накрыла волна ужаса. На улице стоял его отец. Как он его нашел? Отец облокотился на открытую дверь и уставился прямо на дом перед ним. Тут вдруг ударила молния, осветившая небо, и все вокруг. И в ту секунду не только Логан смог рассмотреть папу. Его солнечные очки, откинутые наверх, и выражение пьяного отвращения на лице. Но и отец. Заметил его, прижавшегося к окну гостиной. Он услышал рев своего родителя и сквозь шторм и сквозь стекло. Логан! На свете лишь один человек мог произнести его имя с такой яростью, что оно казалось проклятием. Логан с ужасом смотрел, как его отец шагает по подъездной дороге. Он инстинктивно отодвинулся от окна и отошел от него подальше, вглубь комнаты. Словно эхом отражая удары сердца Логана, Самсон лаял снова и снова, не прекращая ни на мгновение. Пес будто протестовал и предупреждал гостя. Но если отец и слышал собаку, то совсем ее не боялся. Он двигался по дороге, хоть и неровно, но с непоколебимой решимостью. С каждым его шагом Логану хотелось броситься прочь, но его парализовала неопределенность. Кроме того, куда ему было бежать? «Логан, а ну выходи!» Откуда его отец знал, что в окне точно увидел его? «Логан!» Его голос, полный несдерживаемого гнева, просачивался через стекло и перебивал лай Самсона. Отец был в ярости, и Логан понял, что ему пришел конец. Все кончено. Ему только показалось, что жизнь налаживается, как реальность ударила под дых. «Мальчишка!» Молния ударила еще раз, и его отец стал похож на создание, сотворенное свирепым штормом. Его плечо сдавила рука, и он подскочил, только мгновением позже сообразив, что позади стояла Джоан. Она накинула синий халат, Наталья перевязала его поясом, а непокорные волосы не стала собирать в прическу, и те свободно обрамляли ее лицо. «Самсон, тихо!» — приказала она, вынуждая собаку замолчать. «Что происходит?» Она выглянула в окно. «Логан, мальчишка, а ну сюда! Не заставляй меня идти за тобой!» Отец находился всего в десяти футах, отчего его голос гремел, подобно грому. Джоан присела на корточки и обхватила лицо Логана руками. «Ты знаешь этого человека?» Логан, дрожа всем телом, закивал. «Он твой отец?» Он не ответил не мог, просто не хотел. Непроизвольно он пустил струйку мочи, и та потекла по его ноге. Логан прикрыл шорты рукой, но струйка, несмотря на его сопротивление, дотекла до лодыжки. Внезапно со скрипом открылась дверь с москитной сеткой. По входной двери раздался сильный стук отчего стало понятно, что по другую ее сторону находился его отец. «Кто там?» — закричала Джоан, сжав плечи Логана руками. «Чего вам надо?» «Мне нужен Логан». «Вы на частной собственности. Уходите, или я вызову полицию». «Бум-бум-бум». «Я не уйду без мальчишки». Джоан тихо произнесла на ухо Логану. «Спокойно, Логан, я тебя ему не отдам». Она подошла к окну, задернула обе занавески так плотно, что те по центру соприкоснулись, после чего направилась к двери и проверила на ней цепочку на уровне глаз. «Здесь нет никого по имени Логан. Убирайтесь с моей собственности немедленно». Ее суровый голос будто принадлежал другому человеку явно не похожему на милую старушку, с которой он познакомился несколько часов назад. Судя по этому голосу, можно было подумать, что она бесстрашная женщина, готовая дать отпор. Логан уже слышал подобную интонацию. Так говорила его мама и другая, бывшая девушка папы, Алисия. Они тоже верили, что могут за него постоять» но это всегда заканчивалось плохо. «Я позвонила 911, полиция уже в пути!» – выкрикнула она. Дверь прогибалась под ударами. Логан понимал, что отец вот-вот ее сломает. Им было нужно спрятаться. Он начал представлять планировку дома. «Может, им удастся захватить собаку и запереться в ванной?» он потянул Джоан за халат, но она обратила все свое внимание на его отца. «Вас арестуют!» — продолжала она кричать. «Логан!» — донесся до них грубый и озлобленный голос. «Выходи сейчас же!» Дверь вылетела из косяка и распахнулась внутрь, сдерживаемая лишь цепочкой. Самсон открыл пасть, чтобы запротестовать — но издал не рык сторожевой собаки, а скулёж запуганного пса. Джоан надавила на дверь, пытаясь предотвратить неизбежное. «У меня пистолет», — произнесла она, но чуть более растерянным тоном. «Открой дверь». Внезапно Логан понял, что его отец все равно прорвется в эту гостиную. Место, которое еще совсем недавно казалось дружелюбным и безопасным, превращалась в поле битвы. Отца ничего не остановит. И когда он узнает, что Джоан соврала о Логане, случится нечто ужасное. Самсон и Джоан оказались в опасности только из-за него. Не будь его здесь, они бы спокойно спали. За этой мыслью последовала другая. Его отцу нужен только Логан, Старушка и собака не представляли для него интереса. Только Логан. «У меня пистолет», — повторила она. «Дамочка, я засуну тебе этот пистолет в...» Логан не хотел выслушивать продолжение. По его венам разнесся адреналин, и он побежал на другую сторону дома через кухню и сразу рванул на улицу. Мгновенно ослепленный темнотой и дождем, он не затормозил, помня дорогу, и, завернув за угол дома, оказался во дворе перед домом. Дверь уже была выбита. Логан ступил на крыльцо и увидел, как отец в гостиной держит Джоан за плечи и трясет ее с такой силой, что голова старушки болтается из стороны в сторону. Джоан вопила, бросалась в его отца неразборчивой мешаниной слов, а Самсон рычал и прыгал на незваного гостя. «Где мой мальчишка?» — кричал отец снова и снова. Его язык заплетался, чтобы он там не пил. Логан несколько раз постучал по двери, чтобы привлечь внимание. Вот только его не услышали из-за шума. И тогда он зашел в дом, лишь бы остановить отца» но опоздал. Он с ужасом наблюдал за тем, как его отец оттолкнул Джоан с отвращением. Милая старушка отлетела назад, ударилась головой о стену и спустилась по ней на пол. Ее руки обвисли, а тело застыло, как мертвое. Самсон подбежал к Джоан и начал озабоченно лаять, наворачивая вокруг нее круги целую секунду Логан был не в силах пошевелиться, даже вздохнуть. Раскаты грома и колотящееся сердце пробудили воспоминания о том, как отец велел «не слова», в другой, но такой похожей ситуации. И мальчик с тяжелым сердцем понял, что все повторяется, и как тогда во всем снова виноват он. Затем Логан услышал громкое, хриплое «нет». Шокированный он осознал, что слово вылетело из его рта. Он подумал о нем и потом произнес. Еще его услышал отец и с обвинением указал на мальчика пальцем. «Ты». Он одним словом выразил все. И что Логан причинил ему массу неудобств из-за чего за ним пришлось охотиться, и что во всех поступках отца виноват только он. Джон не двигалась из-за Логана. Его отец мгновенно пересек комнату, схватил сына за шиворот футболки и потащил к двери, не обращая внимания на попытки мальчика вырваться. Когда они вышли на крыльцо, отец слегка пошатнулся и на секунду ослабил хватку на воротнике. Тогда Логан рванул.